Оно и теперь ясно. Германская армия сильно обучена, имеет опыт. Но мы гораздо сильнее. Советские люди знают, за что им придется драться, твердо сказал Зиновий Владимирович. Однако об этом хватит. Давайте поговорим о будущих внуках. Да, кстати, Усов, когда же погуляем на твоей свадьбе? Я завтра в те края на все лето. Моя свадьба, Зиной Владимирович, будет не скоро, улыбаясь, ответил Усов. Да и невесты подходящей нет. Ну, а это ты брось, Рубцов погрозил ему пальцем. Невесты нет. А сколько рыжий конь трензелис грыз, когда стоял у крылечка, где учительница живет!» Все рассмеялись. Усов покраснел, и не нашелся, что ответить. Разошлись поздно. Олесь не только смирился со своим зятем, но, кажется, и полюбил этих простых, сердечных людей. Прожив в Гродно несколько дней, он уехал в Гусарское, а Ганну оставил погостить у Галины. Глава третья В то незабываемое лето Поздно расцвела черемуха, густорастущая по берегам августовского канала. Поздно вылетели из улей в пчелы, березки поздно выбросили свои сережки, но, украсившись ими, зазвенели как веселые модницы. Мощные дуплистые ветлы, раскинувшиеся широкими зелеными шатрами на луговой низине, манили в свою тенистую прохладу. Но едва войдёшь под эти густые шатры, как невольно начинаешь чувствовать себя напряженно и чего-то ждешь. Все это происходит от того, что ветлы растут на последних метрах советской земли. За ними начинается государственная граница. В последние дни пограничники часто слышат с той стороны чужую, неславянскую, гортанную речь, и видят солдат в мутного цвета касках с желтой свастикой. Опустив ружья к ноге, они останавливаются неподалеку от пограничного столба, долго смотрят на государственный герб Советского Союза и тихо о чем-то переговариваются. Сегодня на редкость жаркий день. Восточный горизонт чист и прозрачен, на западе — Недвижимо встала темная туча. Но это только кажется, что она стоит на месте. Туча незаметно подвигается на восток и приносит с собой ураган. Тишина неожиданно нарушается отдаленным гулом, как будто кто-то небывало грузный ступил на землю и пошел по ней. Густы черемухи начинают лихорадочно вздрагивать, и, как снегом, осыпают траву лепестками. Птицы настораживаются и перестают щебетать. Настораживается и группа купающихся в канале пограничников. Сержант Башарин, поглаживая прилипшие к телу мокрые трусы, стоит по коленам в воде и прислушивается. Где-то гром гремит, далеко, пришивая к чистый беленький подворотничок, говорит тоже раздетый сорока. Он уже забыл все свои прежние невзгоды, снова веселый и задорный. «Это совсем недалеко, и не гром», — возражает Башарин. «Нет, это не гром», — соглашается Бражников, почесывая укушенное слепнем плечо. Плечи у него мускулистые, загорелые, Ширококосная спина перевита выпуклыми мышцами. «Танки, должно быть. Странно как-то гудят», — замечает башарин и выходит из воды. Ему неприятно слышать этот тревожный нарастающий гул. «Так уж прямо и танки», — не соглашается Сорока. «Подумаешь, механик нашелся. Может быть, тракторы идут. Откуда тебе знать?» «Много ты найдешь в Польше тракторов? И вообще отстань! Тебя сроду не переспоришь!» Пограничники лежа на берегу в разных позах прислушиваются.